Война за ресурсы. Города государства пауков имеют разнообразные горнодобывающие концерны, но сами они не копают. Для этого у них есть насекомые. Это одна из тех работ, которые более естественны для муравьиных колоний, что используются пауками для множества различных дел. Веками ресурсов хватало на всех. Технологии пауков мало использовали металлы, а гораздо более важные для них органические соединения производятся на основе обычных строительных блоков самой жизни. С этого все начинается. Одна из муравьиных колоний «Семи деревьев» продвигается глубже по переходам на некотором расстоянии от самого города. Колония раскинулась вокруг них. Шахта – это ее дом, а рытье ее детей – всего лишь модифицированная форма прокладки туннелей, с помощью которых они расширяли бы свое жилище. Конечно, немалая часть колонии углубляется в сплошной камень, и муравьи используют современные технологии, чтобы справиться с этим материалом. На челюстях у них закреплены металлические кирки, а кислоты и другие вещества помогают сделать камень податливым. Колония самостоятельно планирует выработки, включая водоотвод и вентиляцию, чтобы обеспечить сотням слепых шахтеров хорошие условия для работы. Этот конкретный муравей ищет в камне новые медные жилы. Металлическая руда оставляет следы, которые могут обнаружить его чуткие усики, и он терпеливо грызет породу именно там, где эти следы ощущаются сильнее всего дюйм за дюймом, приближаясь к следующей залежи. На этот раз он неожиданно проникает в другой туннель. В мгновение он пребывает в озадаченной нерешительности, застыв на пороге, пытаясь переработать новую, неожиданную информацию. Затем обоняние и осязание создают достаточно точную картину того, что его окружает. Сведения ясны. Здесь недавно побывали другие муравьи. Муравьи из незнакомой колонии. При отсутствии особого программирования незнакомые колонии считаются вражескими. Муравей моментально поднимает тревогу, а потом идет дальше на разведку. Достаточно скоро он встречает шахтеров в чужой колонии и, оказавшись в меньшинстве, погибает. Это не имеет значения. Его братья идут следом за ним, вызванные сигналом тревоги. В тесноте начинается яростная битва. Обе стороны не знают жалости. Ни одна из колоний не получала от своих хозяев-пауков приказа пересечь некую конкретную линию. Какой бы зыбкой она ни была, но природа берет свое. Вторая колония, в буквальном смысле подкопавшаяся под разработки семи деревьев, направлена большим гнездом на поиски новых источников меди. Вскоре после этого вековые дипломатические отношения начинают рушиться. С момента установления контакта с посланником потребности в металлах стали расти экспоненциально. Это вызвано стараниями угнаться за сложными чертежами, которые входят в божественный план. Те города, которые, подобно большому гнезду, жаром рвутся воплощать в жизнь божественные устройства, вынуждены постоянно двигаться вперед. Добыча не успеет за спросом, если новые шахты не будут открыты или захвачены. В результате этого соперничающие стороны все чаще спорят из за разработок. Где-то караваны с добычей не добираются до своего места назначения. В некоторых случаях целые добывающие колонии истребляются, изгоняются или совращаются. В проигрыше оказываются относительно небольшие города, и все они не слишком ярые сторонники послания. Начинается целая буря переговоров в обстановке неуверенности относительно того, что на самом деле случилось. Открытые конфликты между городами пауков – дело почти неслыханное, так как все города связаны со своими соседями сотнями уз. Борьба за превосходство имеет место, но до сих пор в их истории было так – всегда находилось нечто, над чем можно установить превосходство. Возможно, это связано с нановирусом, который по-прежнему стремится к единству среди всех тех, кто носит эту конкретную Каинову печать. А возможно, потомки Портия Лабиата выработали философию, согласно которой открытый силовой конфликт нежелателен. Все это вот-вот изменится. В конце концов, когда истина становится достаточно очевидной всем сторонам, передатчики Большого Гнезда отправляют своим более слабым соседям ультиматум. Их обличают за отход от чистоты послания, заявляя о своем праве предпринять любые шаги для того, чтобы осуществить волю Бога. Утверждается, что передачи посланника, хотя они неизменно туманные и допускающие различные толкования, поддерживают декларацию Большого Гнезда. Сначала медленно, а потом все быстрее этот открытый раскол из местных противоречий перерастает во всеобщее разделение идеологии. Некоторые правоверные города присоединяются к Большому Гнезду, тогда как другие – далекие другие – формулируют собственные заявления на основе иных интерпретаций распоряжений посланника. Некоторые города, где уже начали отказываться от послания, обещают поддержку тем городам, которым угрожает большое гнездо, но сами эти города не едины в своей реакции. Некоторые заявили о своей независимости и нейтралитете, причем часть из них даже прервала все контакты с окружающим миром. Схожие конфликты вспыхивают между теми городами, которые, возможно, и раньше имели немалые трения, постоянно конкурируя за территории, пищи, жилья. К спорным местам разработок, многие из которых к этому моменту уже по несколько раз переходили из рук в руки, большое гнездо отправляют специальные войска. Вторичное задание, которое все муравьиные колонии выполняют без специального программирования, состоит в борьбе с незнакомыми муравьями. Однако добывающая колония не может сравниться с захватнической армией, имеющей в своем распоряжении специальные касты и технологии. За два месяца активных сражений не погибает ни один паук, но их рабы-насекомые умирают тысячами. Большое гнездо может распоряжаться гораздо более крупной, хорошо скоординированной армией, нежели его противники. И его армия лучше скомпонована и подготовлена к боевым действиям. Но эти первые месяцы все еще не дают убедительного результата. Когда Порша и ее товарки собираются, чтобы обсудить свои достижения, они сталкиваются с неприятным известием. «Мы рассчитывали, что все уже уладится», – размышляет Порше, слушая, как ее подруги сплетают последующие действия. «Ряд шагов, которые приведут их куда». Когда принималось решение относительно мер, которые следовало принять по поводу спорных разработок, цели казались совершенно ясными. Они все знали, что правда на их стороне. Волю посланника следует исполнить, и для этого нужны большие количества меди. Меди, в которой семь деревьев и другие города-отступники особо не нуждаются, но которую хотят продавать большому гнезду по разорительно высокой цене. Итак, захват разработок. Это была простая цель, и ее достигли относительно быстро и эффективно, принимая во внимание все обстоятельства. И все же оказывается, что построение будущего никогда не бывает простым. Каждая нить ведет к еще одной а остановить предение непросто. Агенты Порши в семи деревьях и других городах уже узнали, что враги большого гнезда накапливают и готовят силы, чтобы отбить шахты обратно. И, возможно, на этом не остановятся. Тем временем правящие группы ее противников уже ведут схожее обсуждение необходимых действий. Во всех советах имеются экстремисты, которые требуют не только реституции. Внезапно призыв к умеренности начинает считаться слабостью. В окружении Порше есть немало тех, кто говорит о необходимости предпринять больше шагов для того, чтобы защитить большое гнездо от его только что созданных врагов и тем самым обеспечить исполнение воли их божественного создателя. Они прибегают к древнейшему приему. Созданию пути, по которому можно достичь цели, только в данном случае целью становится перманентная безопасность. С каждым шагом в заданном направлении эта безопасность отодвигается чуть дальше. И с каждым их шагом стоимость продвижения к такой безопасности растет, а меры, необходимые для продвижения вперед, становятся все более чрезвычайными. «И где это закончится?» – спрашивает себя Порша. Однако не решается озвучить свои сомнения. В этом паутинном зале воцаряется мерзкая атмосфера. У «Большого гнезда» есть шпионы в других городах, личности и целые группы, которых подкупили или которые разделяют идеологию доминирующего города. Точно так же у других городов есть агенты в «Большом гнезде». Прежде такая взаимосвязанность городов была достоинством, образом жизни. Теперь она стала поводом для подозрительности, порождая напряженность между группами, вызывая разногласия и недоверие. Никакого решения здесь не принимается, так что она отправляется в храм». Ей очевидна необходимость руководящих указаний. Она отправляет максимально полный отчет о ситуации и своих опасениях, зная, что хотя ее обращение к посланнику будет приватным, ответ Бога получат все ведущие прием на чистоте большого гнезда. А в их числе обязательно окажутся некоторые жители семи деревьев. Порша слишком хорошо знает, насколько редко посланник дает практические советы. Она понимает, что нельзя ожидать, что некто, настолько превосходящий ее саму, будет уделять много внимания жалким проблемкам своих творений. Бог сосредотачивается на своих машинах, которые вроде как решат массу проблем, в том числе и безумно дефектную коммуникацию между посланником и теми, кого она поставила ниже себя. В свете этого Порше не ждет ясного ответа, но, похоже, посланник понимает ее неожиданно хорошо. Смысл сообщения не вполне ясен, поскольку, несмотря на тщательно вырабатываемый общий язык, Посланник из ее пасты разделяет разрыв в общих понятиях и темах, который сокращается очень медленно. Тем не менее, Порша понимает достаточно. Посланник знает о наличии разногласий между ее творениями. Она знает, что некоторые из них, как и Порша, прилагают немало усилий для того, чтобы выполнять ее указания. Она знает, что некоторые другие, такие как «Храм семи деревьев», этого не делают и растеряли свое почтение к посланнику и ее посланию. Теперь она сообщает Порше, что само будущее ее народа требует, чтобы ее воля была исполнена точно и быстро. Она говорит, что приближается время великой опасности, которую можно будет предотвратить, только повинуясь ее воле. Она говорит словами, которые оказываются достаточно четкими, чтобы Порше не испытывала и тени и неуверенности в том, что следует предпринимать какие угодно шаги, чтобы достичь ее цели, и что более высокой цели не существует. Порше удаляется из храма, раздираемая противоречивыми чувствами. Чувство пауков не похоже на человеческие, однако она испытывает нечто вроде шока и некое ликование. Посланник еще никогда не говорила настолько ясно. Теперь Большое Гнездо вынуждено действовать. И дело не только в том, что их долг перед Богом получил личное подтверждение. Шпионы в семи деревьях и других вражеских городах также услышали недавние слова Бога. И им не придется долго думать над тем, какой именно вопрос мог получить столь решительный ответ. Жизнь в семи деревьях оказалась не такой свободной и беззаботной, как надеялся Фабиан. Бьянка хотя бы вписалась неплохо. Ее контакты с сестринством астрономов обеспечили ей место в уважаемой группе, хотя даже влиятельный дом в семи деревьях оставался значительно меньше и беднее дома-середнячка в Большом Гнезде. Она предложила подобрать Фабиану место фаворита и приложила немало усилий, чтобы провести его с собой. Возможно, чтобы избавиться от долга благодарности, а возможно, потому что лично убедилась, насколько полезным может оказаться этот опасный умишка. Он отказался. В следующие месяцы Фабину жилось нелегко, но у него был план. Он уже начал подниматься по жизненной нити, но на этот раз не в качестве любимца или фаворита. Он действует без покровительства и не поступает со своими хваленными правами. Пусть самцы в семи деревьях и имеют больше свободы и влияния, чем в большом гнезде, их все равно могут убить просто так. У них все равно прав не больше, чем обеспечивает их временная полезность. В семи деревьях тоже имеются трущобы, хотя нижних слоев и меньше, чем в большом гнезде, как меньше и всего остального. Однако здесь есть лишние самцы и самки, которым не повезло в жизни. Каждый может стать жертвой кого-то другого, просто трупом, который потом удалят муравьи-уборщики. Фабиан несколько раз чуть было не погиб, пока не смог сделать первые шаги, обеспечившие ему крошечную власть в семи деревьях. Голодные самки охотились на него, преступные банды самцов гнали его со своих территорий, и он исходал от голода и неустроенности. Однако, в конце концов, ему удалось войти в контакт с несколькими самками, которые лишились всего, но все-таки не скатились до безмозглого каннибализма. Ему удалось перехватить их на самом пороге одичания. Это три изможденные сестры, стареющие отпрыски сообщества, от которого на верхних эшелонах города остались одни воспоминания. Когда Фабиан их нашел, они еще поддерживали дом шалашику у самого основания одного из деревьев, выросшего здесь после страшной давней войны, во время которой муравьи сожгли прежние деревья. Они выслушали его речи, по очереди исчезая из вида якобы для того, чтобы отдать самцам дома распоряжение относительно скудного угощения. Он знал, что самцов здесь нет, а предложить они смогут лишь крохи, крошечных насекомых и старую полувысохшую мышь, которая служила им пищей уже много дней. «Я верну вам удачу», — пообещал он. Но вы должны будете делать то, что я скажу. Они были ему нужны. Это было горько признавать, но любую социальную группу должны возглавлять самки. Пока. Что надо делать? спросили они. Любая капля надежды была им нектаром, даже если ее предлагал этот потрепанный чужак-самец. Просто будьте собой, успокоил он их. Остальное сделаю я. Закрепившись за ними, он уже увереннее отправился на вербовку. На нижнем уровне семи деревьев в скудное существование вели сотни никому ненужных самцов. У них не было подготовки, образования или полезного опыта, но все они получили в наследство те или иные понимания. Теперь Фабиан находил их, проводил с ними собеседования и принимал тех, чьи способности можно было использовать. Выступая просто в качестве слуги одной из старух, на которых он якобы работает, он начал брать поручения от более влиятельных домов, используя химическую архитектуру муравьиных колоний. Благодаря его уникальной системе, слухи о его достижениях распространились очень быстро. Дому трех старых самок стали причитаться услуги и товары. Очень скоро они уже ткали себе новый дом на более высоком уровне дерева, стремясь к тем головокружительным высотам, какие когда-то знали. Когда они попытались все это у Фабина отнять, а он это предвидел, он просто перестал работать. К этому моменту другие самцы уже оценили его стремление и потому тоже сложили лапы. Было достигнуто новое соглашение – Самки могли свободно наслаждаться статусом, который приносила им деятельность Фабиана, но он оставался тем, кто задает дому направление. И, что самое важное, его особи были неприкосновенны. К самцам его дома прикасаться запрещалось. Тем не менее, путь оказался долгим и медленным. В результате непривычные методы Фабиана только-только начали приносить свои плоды в рамках социальных структур семи деревьев, когда вспыхнули конфликты из-за шахт. Когда до Фабиана доходят слухи об этом, он спешит возобновить контакты с Бьянкой. Ее положение изменилось с независимого ученого до советника по политическим вопросам. Главные дома семи деревьев и его соседи пытаются сформулировать должный ответ. Большое гнездо почти презрительно лишило их всех шахт, но никому не хочется первым предлагать открытое насилие. Однако, когда дипломаты обращаются к Большому гнезду с попыткой начать переговоры, то их ждет новый мир, который Порша создала после разговора с Богом. Вместо того, чтобы просто начать использовать свою силу, добиваясь уступок, Большое Гнездо занимает бескомпромиссную позицию. Выдвигаются требования относительно других ресурсов, принадлежащих семи деревьям и союзным городам. Ферм, колонии муравьев, лабораторий. Когда семь деревьев протестуют, представители Большого Гнезда называют их еретиками. Посланник сказала свое слово. Она избрала своих защитников. Это не война, это крестовый поход. Тогда... И только тогда семь деревьев отправляет крупный отряд боевых муравьев, чтобы отбить обратно шахты. Их встречает аналогичная сила Большого Гнезда, и начинается битва, которая служит лишь слабым предвестником того, что обещает будущее. Муравьи сражаются челюстями, клинками, кислотами и огнем. Они используют вещества, которые сбивают с толку противников, приводят их в бешенство, разъедают им дыхательные поверхности и подбивают их на измену. Армия, отправленная из Большого Гнезда, с легкостью уничтожает нападающих. На следующий день всем деревьев и все их союзные города приходит простое радиосообщение. «Теперь мы идем на вас. Склонитесь перед нашим пониманием. Или мы сделаем то, что должно. Так желает посланник». Наступает хаос. Беструктурное, неиерархическое общество пауков вот-вот рассыплется, как это уже случалось под сильным давлением. Правящие советы возникают и распадаются. Кто-то выступает за сдачу, удовлетворение всех требований, кто-то просто предлагает воевать. Ни одна из сторон не получает большинства. А наоборот, также разделяется и дробится. С каждым днем ставки все растут. И вот однажды, когда армия Большого Гнезда уже выдвинулась и направляется к городу, Бьянка просит разрешения обратиться к лучшим и влиятельнейшим представителям города. Она оказывается в центре паутины, по краям которой устроились почти 40 самок, чутко вытянув лапы, чтобы ловить ее слова, идущие по нити. Они внимаются сосредоточенно. Всем понятно, что сейчас им необходим какой-то ловкий ход, который бы их спас. Но никто не может договориться, в чем он будет заключаться. Однако самой Бьянке нечего сказать. Она только сообщает. «Я сейчас представлю вам того, кто нашел способ справиться с угрозой. Вы должны выслушать его до конца. Вам надо услышать, что он собирается сказать». Первая мгновенная реакция – это презрение, шок и возмущение. «Властям семи деревьев не до таких глупостей. Самец не может сказать ничего такого, что они сами уже раз десять не обдумывали бы». Бьянка настаивает. «Этот самец из большого гнезда», – объясняет она. «Только благодаря его помощи я смогла оттуда вырваться. Он обладает странным умением обращаться с муравьями. Даже в большом гнезде его работу высоко ценили, но, по-моему, он открыл нечто тайное, нечто новое, такое, чего у большого гнезда еще нет». Наконец ей удается привлечь их внимание, успокоить их, убедить выслушать Фабиана. Самец выползает в центр, где в него впиваются их взгляды. Фабиан обдумывал этот момент, основываясь на своей неудаче с Поршей. Он не станет просить слишком многого. Он будет больше показывать, чем говорить. Он будет их обхаживать, но скорее как самка, с помощью успеха, а не как самец, лестью. «Дайте мне отряд муравьев, и я одержу победу над их армией», – объявляет он. Их реакция не настолько негативна, как он опасался. Они все же знают, что он перебежчик из большого гнезда. Они придирчиво расспрашивают его, а он дает уклончивые, осторожные ответы. Это фехтование из едва заметных колебаний неопределенных жестов. Он намекает на обладание неким тайным знанием относительно муравьиных колоний большого гнезда, но большего не открывает. Он смотрит, как самки совещаются, чуть подергивая радиальные нити паутины, отправляя сообщение по кругу так, чтобы они не достигали центра, где он устроился. «Сколько муравьев?» – наконец спрашивает одна из них. «Всего несколько сотен. Остается надеяться, что этого будет достаточно». Он все поставил на эту попытку, но чем меньше отряд он с собой возьмет, тем более ценной покажется его победа. Это до смешного малочисленный отряд по сравнению с той армией, которая уже входит на территорию семи деревьев, так что самки решают, что терять тут нечего. Единственная серьезная альтернатива – это сдаться и передать все свое имущество домам большого гнезда. Фабиан спешит в свой дом и выбирает десяток своих самых способных помощников, исключительно самцов. Им известна немалая часть его тайны – новая архитектура. Они моментально принимаются, за крайне трудоемкое дело перепрограммируя отданных им муравьев на первичную архитектуру, чтобы им можно было давать инструкцию по ходу дела. На следующий день они покидают семь деревьев, чтобы войти, как надеется Фабиан, в аналы истории. С ним его команда подмастерьев, жалкий отряд солдат-насекомых и Бьянка. Главы семи деревьев не смогли допустить, чтобы отряд был лишен всякого женского руководства. И потому она становится его номинальным командиром, респектабельным лицом фабианизма. Что до Бьянки, с ней секретом Фабиан не поделился» но она помнит их чудесное бегство из Большого Гнезда и знает о его репутации химического архитектора. Она связала свое будущее с ним, и теперь ей остается надеяться, что он себя не переоценивает. Старинное оружие, которое позволило паукам полностью подчинить муравьев, и тем самым значительно обогатить и усложнить собственное общество, больше не подходит для войны. Теперь почти все муравьи имеют сопротивляемость к снимающему программирование феромона жуков-паусинов. И из-за соперничества между пауками, и просто потому, что паусины постоянно взламывают архитектуру муравейников в своих собственных целях, упорно сохраняя свое призрачное присутствие внутри органической машины. Паукам остается только стараться минимизировать их воздействие. План Фабиана более сложен и потому более рискован. Первая фаза заключается в лобовой атаке. Дорогу, которую должна была выбрать армия Большого Гнезда, уже плотно усеяна сложным лабиринтом из ловчих ям, капканов, сетей и огненных ловушек. Ни одного паука они не провели бы, но чувство муравьев легче обмануть, поскольку их восприятие почти не работает на расстоянии. Армию Большого Гнезда защищает большое рассеянное облако разведчиков, которые находят и отключают эти ловушки. И именно на них Фабиан и направляет свой отряд. Результат получается мгновенным. Тревожные запахи привлекают все новых и новых захватчиков. Устроившись на ветреной стороне, Фабиан выпускает воздух один запах за другим. Каждый содержит новый набор инструкций, закодированных химически, что позволяет его небольшому отряду реагировать быстро, менять тактику и обманывать противника, тогда как муравьи Большого Гнезда просто следуют базовой боевой архитектуре, которая мало чем отличается от древних инстинктов этих насекомых. В считанные минуты отряд Фабиан разрывает контакт с минимальными потерями с пленными, несколькими отделенными от общей группы разведчиками. Их обездвиживают и уволакивают прочь. Фабиан и его товарищи отступают. И продолжают отступать до тех пор, пока преследующие их разведчики Большого Гнезда не отстают, возвращаясь по собственному феромонному следу к наступающей армии. Оставленный в покое Фабиан с командой разворачивает лабораторию на основе полученных от пленных разведчиков образцов, составляет новый набор инструкций для вражеских солдат. Его собственные муравьи получают начальный приказ. Небольшой отряд расходится по одному, и каждый муравей направляется к противнику. «Что ты делаешь?» – вопрошает Бьянка. – «Ты разогнал свою армию?» Всем известно, что муравьи эффективно работают только в больших группах. Один муравей ничего не значит. Надо двигаться, говорит Фабиан вместо ответа. Нам надо держаться с наветренной стороны. Это досадный минус его метода, однако со временем его можно будет устранить. Он уже обдумывает системы с использованием паусина в качестве носителя информации или запуском химических реакций удаленно с помощью визуальных сигналов. Но пока надо работать с тем, что имеется. Все муравьи его отряда добираются до вражеской колонны и проходят через экран из разведчиков, не включив никаких сигналов тревоги. Они соприкасаются усиками-захватчиками, быстро ими дергают и получают доступ дальше. Они опознаны как друзья. С высоты ветвей Фабиан напряженно наблюдает за тем, как его муравьи незаметно собираются внутри строя большого гнезда. Следующий шаг самый трудный для Фабиана. Он еще ни разу не был ответственен за гибель представителя собственного вида. Он знает, что некоторые особи ведут жизнь полную лишении, где драка, убийство и даже пожирание паука другим пауком – это просто вопрос выживания. Однако сам он остро осознает, что борется именно против таких лишений и что убийство себе подобного должно отойти в прошлое. Живущий в нем нановирус выстает против необходимости того, что он задумал, распознавая родственные нити в потенциальной жертве. Однако его план очень тонко рассчитан, и Фабиан не может допустить, чтобы ему что-то помешало. Среди многотысячной армии движется примерно десяток наблюдателей от Большого Гнезда. Они же не могут не заметить в их рядах чужих муравьев. Хотя армия Большого Гнезда уже получила свою жесткую командную архитектуру, должны существовать заранее предусмотренные протоколы, которые предстоит запустить командирам-паукам. И, несомненно, в их число входит приказ атаковать семь деревьев. Не исключено, что одной из заранее подготовленных позиций будет некая реакция на чрезвычайную ситуацию. Фабиан не без тревоги выдает очередной набор инструкций. Его лазутчики последовательно выискивают и убивают пауков большого гнезда, которые сопровождают армию. Они нападают бесстрашно, испуская запах тревоги, приводящий верноподданных муравьев в бешенство. Этот расчетливый, безжалостный шаг тщательно спланирован заранее. Наблюдая за результатом группа муравьев, дерущихся за оторванные конечности кусочки панциря, подчиненные Фабиана и Бьянка, чувствуют себя очень неуютно. Конечно, паукам и раньше случалось убивать другого паука, и даже самцы порой убивали самок, но сейчас дело другое – это начало иной войны. С этого момента армия Большого Гнезда обречена. Солдаты Фабиены выедают ее изнутри. У армии вторжения имеется какая-то защита, заранее заданный алгоритм защиты от неожиданного нападения, плюс меняющиеся запаховые пароли, которые время от времени обновляются по заранее установленному алгоритму. Однако новая архитектура Фабиана позволяет ему быстро адаптироваться. Неуклюжий, многосоставной механизм, которым является армия Большого Гнезда, заметил, что что-то идет не так, но он просто не способен быстро перестроиться и опознать угрозу. К тому моменту, когда Фабиан заканчивает, дорога из мертвых муравьев растянулась уже на многие километры. Его собственные потери оказались меньше дюжины. Его фермопилы были не природным, а ментальным ущельем, через которое враг не мог пройти, пока он его удерживал. Большое гнездо еще не побеждено. Та армия, которую остановил Фабиан – всего лишь малая часть военной машины, которую храм способен привести в действие. Конечно же, на победу семи деревьев ответят новые агрессии. Фабиан возвращается домой и предстает перед правящими самками. Они требуют, чтобы он выдал им свою тайну. Он отказывается и заявляет, что он и все его соратники приняли меры к тому, чтобы их новое понимание нельзя было насильно извлечь из их трупов. Одна из самок, назовем ее Виолой, говорит первой. «И что ты намерен делать?» Фабиан подозревает, что она смотрит дальше своих сестер, поскольку еще до войны пользовалась его услугами. У нее есть некое представление о ходе его мыслей. «Я нанесу поражение большому гнезду его союзникам», заявляет он. «Если понадобится, я приведу армию семи деревьев к самому их городу и покажу им, как они неправы». Наблюдаемые им реакции представляют собой любопытнейшую смесь. Возмущение тем, что самец смеет говорить о столь значительных вещах так смело, Желание увидеть своего сильного соперника униженным, отчаяние, потому что разве у них есть иные варианты? Виола приглашает его продолжить, она знает, что это не все. «У меня есть одно условие», — признает он. Под коллективным враждебным взором он очерчивает свои пожелания. То, что должны пообещать семь деревьев в обмен на свое выживание. Это те же самые условия, что он ставил Порше». Здесь принимают их почти так же неблагосклонно, но их шаткое положение разительно отличается от того, которое было упорше. «Мне нужно право жить», — говорит он им предельно твердо, — «мне нужно, чтобы смерть самца влекла за собой такое же наказание, что и смерть самки, даже смерть после спаривания. Мне нужно право создать свой собственный дом и быть его признанным представителем». На него взирают миллионы лет предрассудков. Древний паук-каннибалчий инстинкты все еще образуют тот панцирь, внутри которого обитает их культура, с отвращением отшатывается. Фабиан видит их внутренний конфликт. Традиция против прогресса, знакомое прошлое против незнакомого будущего. Они, как вид, проделали огромный путь. Они обладают разумом, который позволит избавиться от оков вчерашнего дня. Однако это будет нелегко. Фабиан поворачивается на месте короткими резкими рывками, переводя взгляд с одни глаз на другие, на третьи. Они взвешивают его самого и взвешивают то, во что обойдутся его требования по сравнению со стоимостью покорности большому гнезду. Они обдумывают то, что принесла им его победа и насколько это укрепило их дипломатические позиции. Они размышляют над тем, что потребует от них большое гнездо в том случае, если они признают себя побежденными. Конечно же, храм семи деревьев будет очищен и заполнен чужими жрицами, навязывающими свое крайне ортодоксальное понимание воли посланника. Присутствующие здесь самки потеряют контроль над семью деревьями. Их город превратится в марионетку, чьи ниточки будут дергать издалека, заставляя плясать по транслируемым большим гнездом указаниями. Они совещаются, они мучаются, они угрожают друг другу, стараясь утвердить собственное доминирование. И, наконец, они дают свой ответ.